Я хочу делать только то, чего хотите вы, но не позволите ли вы мне на несколько дней вернуться в монастырь, а если нельзя, то не надо. Я тут совсем одна и ни с кем, ни с кем не разговариваю. Иногда я не знаю, может быть, вы забыли про меня, и если у вас найдется минута, чтобы написать мне маленькое письмо или просто что-нибудь, я буду беречь его, но я знаю, как вы заняты. Донья Мария не стала читать дальше. Она сложила письмо и отодвинула от себя. На миг ее одарела зависть, она жаждала такой же безраздельной власти над душой ближнего, какой добилась монахиня, но пуще всего она жаждала вновь обрести эту простоту чувства, сбросить бремя гордости и тщеславия, всегда угнетавшей ее любовь. Чтобы побороть смятение, она взяла молитвенник и попыталась сосредоточиться на текстах. Но через минуту она ощутила потребность перечитать письмо целиком и выведать, если удастся, секрет такого блаженства. Пепита со служанкой принесли ужин. Донья Мария глядела на нее поверх книги, как на посланницу небес. Пепита бесшумно двигалась по комнате, накрывая на стол и шепотом отдавая приказы помощнице. — Ваш ужин готов, сударыня? — сказала она наконец. — А ты, дитя мое, разве не поужинаешь со мной? В Лиме Пипита обычно садила за стол с маркизой. Я подумала, что вы устали, сударыня, и поужинала внизу. Она не хочется мной есть, подумал маркиз. Она узнала меня и отвергла меня. Почитать вам вслух, пока вы кушаете, сударыня? Спросила Пипита, поняв, что допустила оплошность. Нет, ступай спать, если хочешь. Спасибо, сударыня. дони Мария встала и приблизилась к столу. Она положила руку на спинку стула и, запинаясь, произнесла, — милые дитя, утром я отправляю письмо в Лиму. Если у тебя есть письмо, ты можешь послать его вместе с моим. — Нет? — у меня нет, — сказала Пипита и поспешно добавила, — мне надо сходить вниз, принести вам углей. А ведь ты написала, милая матери моей Даль Пилар, ты не хочешь? Пипита сделал вид, будто твой жаровней. Нет, я не буду его посылать, сказала она и долго молчала, чувствуя на себе изумленный взгляд маркизы. Я передумала. Я уверена, что ей было бы приятно получить от тебя письмо. Она очень ему обрадуется, я уверена. Пепита залилась краской. Она громко сказала, хозяин обещал приготовить вам к вечеру еще угля. Я попрошу сейчас принести. Она украдкой оглянулась на старуху и увидела, что та по-прежнему пытливо смотрит на нее большими печальными глазами. пиппити казалось что о таких вещах не говорят но чудаковатая дама по видимому приняла это чересчур близко к сердцу и пипита позволила себе ответить подробнее нет